Глава 26. В плену прекрасных роз. Через два часа. Катарина. В рубиновой оранжереи был аншлаг. В этом году цветение императрицы совпало с сезоном бабочек. Поэтому столицу наводнили приезжие. Мы едва пробрались внутрь. От обилия магов разбегались глаза. Ловить вражеских агентов и вести прослушку в таких условиях было практически нереально. Но Микелла не зря подняла на уши половину штаба. К нашему приезду количество маячков и шпионов в оранжереи превышало количество цветов. И я не сомневалась, что мы не одни такие умные. Донна не зря тянула время. Она ждала, пока агенты Гонсалеса подготовятся к встрече. После обеда в ресторане мы точно знали, кто придёт на выставку. Пока официанты накрывали на стол, Розалинда вышла припудрить носик. А если быть точнее, метнулась порталом в особняк, взломала тайник, вынула документы и вернулась. Мастерство сирены поразило даже Дагмана. Она с ювелирной точностью вскрыла защитную сеть под пространство и также шустро замела следы. Из-за вызова целителей для Мадлен слугам пришлось частично отключить охранный купол. Так что на записях не осталось и упоминания об открытии портала. Похоже, Розалинда не сомневалась в успехе вылазки. Всё было разыграно как по нотам, и это настораживало. Неужели она примерно знала, где искать? А встреча с Лисом была спланирована именно для передачи бумаг. По правому флангу Микелла под прикрытием. В мысли ворвался голос Сантьяго. Фигуристая торговка в рыжем парике. «Вижу». Я осторожно скосила взгляд, делая вид, что осматриваюсь. Главу Инквизиции заметила почти сразу. Роскошные огненные локоны были собраны в толстенную косу. Пышный бюст едва помещался в оковах строгого корсета. А изумрудное платье притягивало взор из другого конца оранжереи. Магиса вновь изображала бойкую цветочницу. Только на этот раз торговала не букетами, а саженцами и удобрениями. «Мы сейчас идём за кротом?» — уточнила. «Нет, зверёк улыгранта», — ответил Мора. «У Микелы мы купим удобрения со сканирующими кристаллами. Как всё сложно». «О, Донна Диварнака!» Нам на перерез бросилась баронесса Тиволь. Редкая липучка, сплетница и обладательница дурного глаза. В её роду были Василиски, но в отличие от уникальных предков, баронесса не умела парализовать взглядом. Зато проклинала с одного подмигивания. Сейчас на ней были защитные очки, но всё равно поймала себя на мысли, что неплохо бы поставить защиту. «Сантьяго!» — уже усмехнулся дракон. «Кстати, это наш шанс прикупить удобрений». Намек уловило сразу, и пока баронесса раскланивалась перед Розалиндой, мы бочком отползали в сторону Микелла. «Донна Диварнака, как я рада видеть вас в столице!» Голос у Тиволь ушёл недалеко от взгляда. Не удивлюсь, если кроме Василисков в её роду были ещё и банши. «Гости, дорогие, не проходите мимо. Покупайте лучшие удобрения во всей империи. Вашим розам будут завидовать все соседи. Не проходим, покупаем». Возле главы Инквизиции народу было не меньше, чем возле оранжереи с Алой Императрицей. роскошные фигура цветочницы манила мужчин похлеще любых саженцев. И удобрения у неё покупали даже те, кто понятия не имел, что с ними делать. «Два пакетика порошка от листоедов и номер вашего связного кристалла прекраснейшая». Высокий черноглазый маг звонко рассмеялся и тряхнул увесистым кошелём. Золотишко мигом перекочевало в передник торговки, а на ладонь садовода приземлился вожделенный заказ. Правда, Микела отсыпала ему только порошочек. Номерок к магу оказался не по карману. «Нам, пожалуйста, три пакетика толченых Риус». Сантьяго ужом проскользнул между двумя плечистыми стражниками. Они стояли возле прилавка и не сводили глаз к красотке цветочницы. Подозреваю, что не случайно. Наверняка это наши агенты следят за порядком. Иначе Мора не полез бы в самую гущу. В такой толпе потерять иллюзии было расплюнуть. Я все время переживала, чтобы нас никто не толкнул и ничего не сбил. «Вот вы где». Донна, наконец, отбилась от баронессы. «Почему сразу не сказали, что хотите скупиться? Мои слуги доставили бы всё в особняк. И лишили бы нас удовольствия поохотиться за сувенирами», — рассмеялась я. «Об этом я не подумала», — усмехнулась Розалинда. «Но поверьте, самое интересное продают не на входе. Пойдёмте, я покажу вам главные сокровища оранжереи». Дождавшись, пока Сантьяго спрячет заветные мешочки с удобрениями, Донна направилась к следующему залу. В этой части здания проходила ярмарка. А выставочных цветов здесь не было. Только обычные розы и декоративные кипарисы. Если бы не чудовищная толпа, с удовольствием тут задержалась. Прогулки по торговым рядам я обожала. И в свободное время часто захаживала на главный рынок столицы. Мне нравилось гулять, выбирая новые специи и сладости. Особенно я любила ритуальные споры с торговцами. Они расхваливали товар, а я пыталась найти недостатки и избить цену. Просто заплатить считалось ужасным оскорблением, но в оранжерее действовали иные правила. Никто не торговался, все старались осмотреть как можно больше рядов и закупиться хотя бы пробниками. Были и те, кто запасался по-крупному. Мимо нас со скрипом проехала гружённая доверху тележка. На лице молодого слуги выступила испарина, но идущая за ним мадам зорко осматривалась, размышляя, чего бы ещё приобрести. «Нам сюда». Розалинда юркнула в узкую, едва заметную арку и показала охраннику билеты. Усатый маг проверил их при помощи артефакта и, убедившись в подлинности, удовлетворённо кивнул. «Добро пожаловать в бриллиантовую оранжерею. Желаете нанять экскурсовода или купить информационный кристалл? Один кристалл, пожалуйста». Мора достал кошелёк. Как фермерам нам полагалось скрупулёзно осматривать каждый костик, собирать информацию и скупать все образцы удобрений и саженцев. Уголки губ Донны едва заметно дрогнули, она убедилась, что ненадолго потерять нас будет проще простого. И теперь разрабатывала план отступления, а мы подыгрывали ей. «Путеводитель?» — заботливо уточнил охранник. «У нас уже есть», — ответила, взмахнув увесистым журнальчиком. Расплативший Сантьяго активировал кристалл и подошёл к первому экспонату. Из артефакта донёсся монотонный голос экскурсовода. Моментально захотелось спать. «Пожалуй, прикуплю ещё один кристалл и подарю бабушке». Она недавно жаловалась на бессонницу. Я с трудом подавила зевок и благоговейно уставилась на ближайший кустик. Цветы были очень красивыми. Только это и спасало ситуацию. Непривычно крупные для кустовых роз бутоны, нежнейшие персиковые цвет и тончайшие белоснежные прожилки, украшающие бархатные лепестки, словно кружево. Впервые саженцы Золотой Принцессы завезли в Виэльсу морские драконы. Капитан Рикардо Миверос подарил... Магический экскурсовод продолжал гундосить, и я уже устала кивать и делать вид, что мне очень интересно. Но тут Донна поинтересовалась. «Я уже слышала эту лекцию, не возражаете, если ненадолго оставлю вас?» «Хочу выбрать несколько саженцев для подарка». «Разумеется», — ответил Сантьяго. «Мы позже догоним вас». Донна слиняла с рекордной скоростью. Я и моргнуть не успела, как межи рядами заскользил и исчез змеиный шлейф её платья. «Дорогая, хочешь прослушать информацию ещё раз?» — уточнил Мора, едва артефакт замолк. «Очень хотелось закричать «нет», но на всякий случай уточнила. «А нужно?» «Да, я пока активирую прослушку». «Конечно, хочу». Воскликнула, изображая искренний восторг, и добавила уже мысленно. «Почему Донна удрала сейчас? До зала с императрицей ещё три перехода». «Похоже на проверку», — ответил Сантьяго, сомневаясь, что она, сломя голову, помчит к Гонсалесу. «Поначале покружит по оранжерее, затарится, как и мы, какой-нибудь ерундой, понаблюдает за другими гостями». Пока я делала вид, что увлечённо слушаю информацию о Золотой Принцессе, дракон листал путеводитель под шумок, активируя нужные артефакты. Подготовка заняла пару минут, и едва артефакт примолк, мы направились к следующему Костику. «Мы же не будем возле каждого цветочка по часу отираться», — с надеждой протянула. Магический экскурсовод портил всю атмосферу. Мне хотелось то ли уснуть под ближайшим экспонатом, то ли выкинуть артефакт в окно. «Зависит от Донны. Прекрасно. Не переживай, сомневаюсь, что они с лисом собираются торчать здесь до следующего рассвета. И этот говорящий кристалл я скоро выключу». Приободрившись, я уставилась на новый кустик. Он мне нравился больше всех. Нижно-сиреневые лепестки, собранные в аккуратные бутоны, напоминали россыпь жемчуга на изумрудном шёлке. От них растекался дивный пленительный аромат, которого так не хватало предыдущим цветам. «Алыгрант нас ждет в каком зале?» — уточнила, когда мы направились дальше. «В предпоследнем, — передала императрицей», — ответил Мора. «И к нам идет Донна. Уже». «Она ни с кем не встречалась?» — уточнила. «За Розалиндой пристально наблюдали наши агенты, и мне не терпелось узнать, чем она занималась, пока мы слушали лекцию». «Нет, только понюхала Алые Розы», — ответил Мора. После этого из зала вышел высокий мужчина в клетчатом костюме и связался с кем-то по телепатической связи. Отлично, дело пошло. «Вот вы где», — Донна вынырнула из-за кустов прямо перед нами. «Я нашла удивительнейшие экспонаты. И если верить брошюре, они хорошо переносят северный климат». «О, мы обязательно должны их увидеть», — воскликнула я. «Но остальные цветы тоже прекрасны». «Если хотите, можем разделиться». По губам Донны скользнула невинная улыбка, а голос завибрировал от магии сирен. «Да», — словно в трансе протянул Сантьяго. «Пожалуй, так будет лучше». Он прекрасно изображал послушную куклу. Я даже добавлять ничего не стала. а Лишь закивала, как заводной болванчик. «Прекрасно, тогда увидимся в последней оранжерее». Розалинда вручила нам билеты и скрылась за кустами. Игра началась.